Десятый этап. Волшебные техники. Две из этих техник я уже давала в своих других книгах. Но они очень действенные, поэтому в данном случае этот повтор оправдан. Всего постоянных техник для понижения боли будет три. Одну вы сможете делать в любом месте и в любое время, где бы вы ни находились, как только боль будет подступать к вам. Вторую технику — наедине, когда боль атакует. И третью желательно делать каждый день, утром и вечером, пока не будет получен желаемый результат. Три волшебные техники, которые исцелят вашу боль, и новые привычки, которые закрепятся в течение 21 дня. И вы — некурящий, независимый человек. Первая волшебная техника — дыхание. Ее можно и нужно делать, где и с кем бы вы ни находились. Она очень простая и быстродействующая. Ее особенность заключается в том, что очень важно довести боль до максимального накала. То есть, если вы слегка испытываете дискомфорт, она не поможет. Нужно подождать, пока боль станет достаточно ощутимой. Когда почувствуете максимально выраженное неприятное чувство, сделайте медленный и очень глубокий вдох через нос разворачивая при этом спину и грудную клетку так, чтобы вдох был максимально глубоким. Если вы находитесь один, выполняя это упражнение, можно сделать еще подтягивание руками, как будто вы зеваете и подтягиваетесь после сна. Выдох в этом упражнении будет естественным. На нем фокусировать внимание не нужно. После такого вдоха посмотрите, что осталось от негативного чувства. Если оно еще есть, Снова дожидаетесь его максимального проявления и на пике опять делаете вдох с разворотом спины и грудной клетки. Обычно хватает 3-5 раз для полного понижения эмоциональной боли. Удобно, что в присутствии других людей вы спокойно можете делать это упражнение, может, не так сильно размахивая руками, но просто расправляя плечи. Повторение этого упражнения – будет постепенно прорабатывать вашу индивидуальную боль, а не только ее купировать. То есть со временем она не просто станет менее выраженной, но перестанет возникать. Вторая волшебная техника – ДПДГ – десенсибилизация посредством движения глаз. В данном случае мы будем использовать не классический вариант метода Фрэнсен-Шапира – а его легкую версию, которую можно делать самостоятельно, без специалиста. Поэтому проработка будет осуществляться не глазами, как указано в названии техники, а при помощи рук. Это глубинная проработка вашей боли. При всей простоте ее выполнения она работает очень глубоко и мощно. Она способна прорабатывать невероятно сильные эмоции. Единственное, что нужно учитывать в самом начале упражнения — Негативные эмоции временно могут увеличиться. Этого не стоит пугаться. Через несколько минут они станут значительно ниже, либо исчезнут полностью. Для того, чтобы выполнять эту технику, не обязательно, как в предыдущем упражнении, дожидаться максимального накала негативной эмоции. Небольшого дискомфорта будет достаточно, так как сама техника сначала может увеличить эту эмоцию по накалу. Сложите руки, перекрестив их на своих плечах. То есть руки на груди сложены буквой «Х», а ладони прикасаются к плечам. Правая — к левому плечу, а левая — к правому. Для выполнения техники лучше сесть. Можно даже лечь на спину. Техника выполняется сессиями. Одна сессия — это 48 последовательных постукиваний по плечам. Левой рукой по правому плечу, потом правой рукой по левому, И снова левой рукой по правому, и опять правой по левому. Таких похлопываний должно быть 48. Хлопок должен быть ощутим как прикосновение и создавать звук при выполнении. Но он не должен доставлять какой-либо дискомфорт. Шевелить или крутить головой во время выполнения сессии нельзя, как и шевелить любыми частями тела. Итак, одна сессия, 48 поочередных похлопываний. Выполняем упражнение таким образом. Как только почувствовали, что боль начинает подступать, концентрируем на ней свое внимание. Можем даже представить ее в теле, если так проще. Удерживая свое внимание на этом ощущении, совершаем сессию. 48 похлопываний. После нее делаем глубокий вдох и выдох. Наблюдаем за своими мыслями и чувствами. Становится ли спокойнее, или наоборот, боль усилилась. Возможно, появились мысли, не связанные с этой ситуацией, но доставляющие вам неприятные чувства. Например, вы вспомнили, как поссорились с кем-то. Запишите это. Далее проведите еще сессию, концентрируясь на чувстве боли, с которым вы начали работать в этом упражнении. После сессии снова вдох и выдох. Отследите свои ощущения теперь. Таким образом, сессия за сессией, продолжайте упражнение до полного или значительного понижения эмоционального дискомфорта. Когда сделаете это, вернитесь к тем негативным воспоминаниям, которые, возможно, вспомнились во время проработки. Проработайте каждый из них таким же образом. Только пользоваться этим упражнением можно не более полутора часов в день. При этом... Делать это упражнение не стоит чаще, чем через день. Проработка воспоминаний происходит также сессиями. Только вы концентрируете внимание не только на негативные эмоции, связанные с воспоминанием, а представляете перед собой сцены из этого воспоминания. Сосредоточились на картинке из воспоминания, сделали сессию. Вдох, выдох. Отследили ощущения. Продолжили, сделав еще сессию, и опять фиксируя внимание на воспоминании, с которым работаете. Вдох, выдох, отследили чувства. И так до понижения негативной эмоции, связанной с этим воспоминанием. Если в процессе всплывают другие неприятные воспоминания, вы можете их выписывать и позднее к ним возвращаться, чтобы проработать. Все эти, как может показаться, не имеющие значения вещи, очень значимы в проработке той боли, с которой мы работаем, и чем полнее вы все проработаете, тем лучше будет результат, который отразится в целом на качестве вашей жизни и ее восприятии. Третья волшебная техника — картинки. Эту технику нужно будет выполнять утром и вечером, когда вы чистите зубы. Чтобы не забывать это делать, приклейте на зеркало напоминание — тогда выполнение этой техники будет несложным. Времени, которое вы тратите на чистку зубов, будет достаточно, чтобы параллельно выполнять упражнение картинки. Но начало этой техники мы сделаем сейчас. Если я попрошу вас передать свою боль, возникающую, когда вы не курите, в виде какой-то метафорической картинки, что это будет? Опишите подробно картинку, кадр, максимально отражающие чувства, которые вы испытываете. Теперь, когда картинка создана, измените в ней один элемент таким образом, чтобы ваши чувства от этой картинки стали капельку лучше. Подбирайте, что нужно поменять, пока не сможете ощутить внутри некое состояние, которое можно выразить как «вроде так лучше». Очень важно почувствовать это. Например, Первая картинка, выражающая страх и тревогу у моего клиента, была ваза на краю стола, которая вот-вот упадет. В первый раз выполняя упражнение, он поменял в картинке следующее. Приклеил ее к столу суперклеем. Еще пример. Женщина представила ненависть в ее сторону в виде того, что ее должны сжечь, как ведьму на костре. Первое, что она поменяла в картинке — перенесла картинку в телевизор. Еще одна клиентка, ощущающая свою боль, как будто она прокаженная в палате, где все боятся к ней подойти. Она изменила картинку, перенеся себя в будущее на много лет, где ее лечением занимались роботы, а не люди. Они охотно общались с ней. Я специально дала вам сначала примеры, и только теперь прошу вас продолжить выполнение упражнения так как вариантов множество. Но главный критерий правильности выполненного упражнения — это чувство, что стало немного легче. Поменяйте что-то, один элемент в своей картинке, и опишите, как он будет выглядеть теперь. Дальше, начиная с завтрашнего дня, вы продолжаете это упражнение в процессе чистки зубов утром и вечером. Утром вы возвращаетесь к картинке, в которой вы уже произвели замену. Меняете в ней еще один элемент по такому же принципу, как описано выше. Вечером вы просто визуализируете эту картинку. На следующее утро опять меняете элемент, вечером только визуализируете ее. Таким образом, вы пошагово трансформируете картинку до такого состояния, когда она будет вызывать только положительные эмоции. Когда, глядя на нее, вы даже внимательно прислушиваясь к своим чувствам, не обнаружите в них негатива. А в идеале будете ощущать чувство радости, восхищения, восторга или чего-то подобного. Так клиент, приклеивший вазу в начале упражнения, в финале выполнения упражнения нашел место этой странной конструкции на сцене в виде декорации, где она вызывала в нем чувство творческого вдохновения и не несла ни капельки негатива. Девушка, которая представляла себя ведьмой, которую хотят уничтожить, трансформировала свою картинку в то, что читает дочку сказку про ведьм, понимая, что все это давно позади. Чем закончится третий пример, еще неизвестно, так как с клиенткой работа еще продолжается. Знаком, что упражнение выполнено, Будет ощущение приятных чувств от картинки, если они вас будут вполне радовать и устраивать. На выполнение этого упражнения в среднем уходит от нескольких дней до месяца. И еще один нюанс, который не является обязательным, но я иногда его использую. Касается он мыслей, которые иногда будут появляться и призывать вас вернуться к зависимости. А В этот момент главное — переключиться с них на новые действия и на боль, стоящую за желанием курить. Чтобы сделать это проще, можно на руку надеть канцелярскую резинку. Как только мысль подобного рода включается в вашей голове, вы оттягиваете резинку на руке и щелкаете себя достаточно болезненно. Потом переключаете внимание на новые действия и, вспоминая пример с повязкой и лечением раны, начинаете отслеживать в себе возрастающую боль, затем прорабатываете ее. В таком режиме вы живете до полного избавления от боли и зависимости. Вы никогда не пожалеете, что вылечили эту метафорическую рану, так как вся ваша жизнь с новыми навыками будет более управляемой, осознанной и гармоничной.